Как чувствуете себя, Чеди? заботливо спросил Грифрифт. Может быть, вызвать Эвизу? Все-таки мы рисковали, подвергая вас такому испытанию. Я понадеялся на тщательную тренировку всего нашего экипажа. И не ошиблись, выпрямилась Чеди, изо всех сил, стараясь преодолеть слабость в ногах и мерцание перед глазами.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 Опершись на спинку кресла, та смотрела на недоброе мерцание созвездия красных солнц. Чеде вдруг вспомнилась картина одной из художественных выставок. Безотрадный ландшафт, гряды бурого камня, ослизлые и покрытые извилистыми полосами грязно-коричневой растительности, длинных, стелющихся, похожих на водоросли косм, Низкое облачное небо подпиралось точно колонными рядами красно-ржавых ажурных башен. На балках ближайших загадочных построек висели те же коричневые клоки, отклоненные в сторону упорным и равномерным ветром.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 Инженер-пилот догадался правильно. Тусклое светило, оказавшееся на экране маленьким диском, было солнцем Торманса. Вернорин и ментакор уже определили расстояние. 380 миллионов километров предстояло пройти звездолету на а на моторах, обычных космических двигателях. Если бы звездолет не был полностью заторможен, а шел хотя бы с так называемой скоростью подхода в 0,1 л, то он мог достичь Торманса ровно через 3,5 часа, но разгон и затем торможение темного пламени требовали еще около 30 часов. Победно зазвучали сигналы, загнавшие людей в амортизационные кабины магнитных шахт. Темное пламя скачками понесся по новому курсу. Еще до появления ЗПЛ обычные звездолеты, оборудованные магнитными гасителями инерции, получили прозвище «звездных кенгуру» именно за эту способность невероятно быстрого набора скорости. «Дивсимбл» и «Сольсайн» — Настроили автоматы управления корабля, чтобы пройти набор скорости, полет и торможение в едином цикле. Весь экипаж погруженный в смягчавший неудобства гипнотический сон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 Звездолет закончил описывать точную кривую, его скорость упала до назначенного минимума. В отдельной маленькой кабине, где дремали Дивсимбел и Вир Норин, заработали аппараты пробуждения, которые разбудили бы дежурных в случае любой неполадки в ОАЭС. Вскоре все 13 человек собрались в пилотском сфероиде, глядя на приближавшуюся планету. Вторая от своего светила и много ближе к нему, чем Земля к Солнцу, она тоже имела лишь один удаленный спутник экваториального обращения. Астронавты хорошо знали чистую глубизну родной планеты, становившуюся все ярче и радостнее по мере приближения к ней. Торманс же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 Астрофизику молк, глядя на приемный экран передних локаторов, прочерченный дугой пунктира. Гриф Рифт бросился к пульту, но Олла Дэс опередила его и включила связь. В длинном окошке под локатором побежали коротко вертикальные столбики, а переводная машина стала выпивать две ноты — Ре и Соль, повторяя их без перерыва. Язык кольца воскликнул Гриф Рифт. Олладес передвинула индекс переводной машины. Тотчас в окошке приема побежали цифры 020202 Галактические позывные станции Великого кольца. Звездолет вызывали.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 Даже галактика М31 или туманность Андромеды теперь с помощью звездолетов прямого луча присоединяет колоссальную мощь своего коллективного разума, своего кольца к нашему. И это только самое начало новой эры ЭВР. Этот условный язык, расшифрованный сыном Земли, незабвенным Кам-Аматом, готовился зазвучать в обычных символах с планеты Торманс. Но тогда как неверны были земные представления о ней. Если тормансиане входят в кольцо, знают его язык и общаются с братьями по разуму, то никакой планеты мучений не существует. Это миф, ошибка, вызванная случайным непониманием. Вероятно, Мышление цефеен слишком отличалось от обитателей созвездия Дракона, пославших ЗПЛ в двадцать шестую область восьмого оборота, и это не могла проверить станция Великого Кольца, передавшая сообщение Земле. чедидан показалось, что в звездолете повеял ободряющий ветер далекой Земли. Вместо того, чтобы стучаться в двери негостеприимной, возможно, враждебной планеты, они приходят с зваными гостями, равные к равным. Все будет понятно тормансянам, и напрасное опасение — обидеть или быть обиженными недоверием и боязнью. Товарищи Чеди разделяли ее радость, только в остром лице Оллы Дес промелькнуло на миг разочарование — Из неосознанного желания подражать Файродис, Чеди Дан прежде всего посмотрела на нее, уловив брошенный Грифрифту взгляд веселого облегчения почти торжества. Файродис слегка откинулась назад, чтобы не отворачиваться от экранов, и подала Грифрифту руку таким жестом, что Чеди пришла в восторг. Она еще никогда не смотрела на главу экспедиции, как на женщину, особенно рядом с такими блестящими представительницами своего пола, как Олла Дес и Эвиза Танет. А сейчас, вроде-с, будто соединились нежность матери, доброта врача и радость сознавать себя прекрасной. Бег цифровых сигналов за стеклом приемника – Продолжался установленное число минут. Затем последовала вереница других знаков. Жесткий, слабо модулированный голос, каким говорили малогабаритные переводные машины на кораблях, медленно произнес «Всем, всем, всем!» Передается путевое сообщение. Чеди похолодела и беспомощно оглянулась. Файродис молниеносно нагнулась к приемнику, а Гриф Рифт сжал в кулак руку, только что державшую пальцы торжествующий Родис. «Передается путевое сообщение экспедиции с планеты». Машина будто подавилась, издав несколько невнятных звуков.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 вздохнул кто-то со всей горечью разочарования едва машина на секунду умолкла предупреждение кислородной жизни не делайте посадку планету заселяет гуманоидная цивилизация большой плотности и ТВ индекс технической высоты около тридцати шести не входящая в ВК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 Люди стояли в молчании, пока опять не повторились ноты и цифры галактических позывных. «Все ясно», — Олла -э выключила приемник. «Да, невесело», — сказал астронавигатор. «Бомбовая станция на спутнике. Исправно работает третье столетие. Молодцы, цифейни!» «Вообще, если бы не они, — начала Олла -э нас бы тут не было» отозвался Сольсайн, сухо засмеявшись от пережитого напряжения. «Люди задвигались и заговорили, стараясь скрыть друг от друга свое разочарование. Прошу внимания», — прекратил разговор Гриф Рифт и обратился к Фай Родис. «Каков план?» «Как прежде, без изменений», — ответила она, снова превратившись в прежнюю, спокойную и твердую «Родис».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 На планете могла существовать еще более древняя цивилизация, вымершая или истребленная современными обитателями Торманса, если они пришельцы. Грифрифт кивнул, безмолвно соглашаясь. Темное пламя медленно приближался к спутнику и, уравняв с ним свою орбитальную скорость, начал облет безжизненного шара диаметром около 600 километров, как Мимас Сатурна». Мощные стереотелескопы ощупывали серую поверхность, местами пересеченную прямыми трещинами провалов и низких гор. Ленты от снятых фильмов прямо из аппаратов тянулись в увеличение, достаточное, чтобы разглядеть отдельные камни. Перекрестный облет — не дал ни малейшего доказательства, что на спутнике когда-либо обосновывались разумные существа. Отыскали даже бомбовую станцию «Цефеин», уютно устроившуюся в полуцирке, врезанном в крутой обрыв пузырчатой светлой лавы. В это удобное, защищенное от метеоритов, место на втором круге облета Грохнулась бомбовая станция темного пламени, возвестившая на языке кольца, что ЗПЛ Земли прибыл сюда со специальной миссией и будет садиться на планету. Продолжение работы станции более пяти лет с момента сброса означает гибель звездолета, о чем планета СТ тридцать три восемьдесят восемь плюс ноль четыре ЖФ Земля просила сообщить по кольцу при первой возможности».